Глава одиннадцатая. «Проходи, присаживайся», все так же мелодично предложила дама, когда стражи нехотяно удалились. Спорить с главой всех крылатых, а Айрин не сомневалась, что должность мать кланов расшифровывается именно так, они не осмеливались, пусть даже она подвергала себя, по их мнению, опасности. Седая Аль повела крылом, как люди бы указали рукой в сторону длинной лавки, на которой в беспорядке лежали разномастные шкуры. Для мягкости и уюта. Айрин послушно пристроилась на краю, там, где мех лежал погуще, и приготовилась слушать. Дама расхаживала, нервно потирая руки, и то и дело в перья, и не торопилась начинать разговор. «Могу ли я узнать, зачем меня вызвали?» Наконец не выдержала Айрин. На переговорщика и дипломаты ее не обучали, а потому она всегда старалась пойти по пути наименьшего сопротивления. Проще спросить напрямую, чем гадать. Таким принципом она руководствовалась по жизни. — Ты действительно говоришь на нашем языке? — изумилась Аль. Похоже, слухи об эпичном появлении Айрин уже успели разнестись по столице, Быстрее, чем она сама дошла ногами. Да, я выучила его за ночь. Не стала отпираться девушка. И мне бы очень хотелось наконец понять, зачем вы приказали меня сюда принести, еще до того, как узнали о моих умениях и способностях. Айркор был прав. Склонила голову на бок дама. Айрин с трудом подавила раздраженное рычание. Престарелая Альна напоминала ей некоторых преподавателей, которые не обращали внимания на уточняющие вопросы студентов, а, зная себе, жарили материал. «Ты в самом деле не похожа на остальных убогих. Возможно, именно ты сможешь нам помочь». «Чем?» — отрывисто уточнила Айрин. Она устала за перелет, хоть и не махала сама крыльями, была отчаянно голодна, и, кажется, отморозила нос и щеки. Кожа уже ощутимо шелушилась, так что лучше бы даме все-таки перейти к делу. Кажется, Аль прочитала что-то на лице девушки, потому что перестала метаться по залу и присела рядом, аккуратно сложив крылья. «У меня есть к тебе просьба», — осторожно начала она. Явно не привыкшая о чем-то просить, тем более представителя иной расы, Мать тщательно подбирала слова попроще, опасаясь быть неправильно понятой. «Помочь нам может только представитель твоего народа». И тут она постаралась, не употребив слово, которое могло бы оскорбить Айрин. У девушки появилось стойкое ощущение, что задание будет не из легких. «У нас пропадают стражи», — решилась, наконец, Аль. молодые и сильные опытные и новички вперемешку уже шесть разгинули на границе с землями бескрылых. — а спросить у соседей не судьба нахмурилась айрин она не понимала этого то ли снобизма то ли зашоренности как можно жить рядом годами столетиями и не общаться не выучить язык не начать торговать Неужели Аль нечего предложить без крылом и наоборот? Мы не общаемся с убогими. Вздернула нос мать кланов и виновато покосилась на возмущенную девушку рядом. Так повелели наши предки, и не нам менять установившиеся законы. Помолчав, она уже менее помпезно добавила. К тому же они встречают нас воплями и копьями. Лет двести назад еще изобрели оружие, бросающее камни на огромные расстояния. Ломают крылья, потом добивают на земле. Дама передернула плечами, на нее будто разом навалился весь прожитый возраст. Сильнее обозначились морщинки, пух на шее обвис и поблек. Похоже, она лично видела первую изобретенную металку. Айрин не удержалась и деликатно погладила собеседницу по руке. «Я вам сочувствую, хоть и не уверена, что со своей стороны вы не поступаете подобным образом. Знаете ли, имело удовольствие поучаствовать в одном из ритуалов?» — сообщила она. «Не понравилось. Но смерть — это всегда плохо, без относительно расы и доли участия пострадавших». Спасибо. Мать улыбнулась и накрыла своей когтистой рукой ладошку Айрин. Та почувствовала себя пятилетней девочкой. Лапа у Аль была не маленькая, явно привыкшая держать скорее оружие, чем расческу. Не за красивые глаза она стала королевой. Похоже, и тут отбор происходил по праву сильнейшего. Так ты нам поможешь? Аль умоляюще заглянула Айрин в глаза. «Найдешь моих детей?» Девушке понадобилось добрых несколько секунд, чтобы сообразить, что похитили, скорее всего, не родных сыновей матери, а просто подданных. Но ее забота о каждом соплеменнике тем более заслуживала уважения. Тряхнув головой, Айрин решилась. «Да, я помогу вам. При условии». Тут же уточнила она. «Мне нужно найти одного представителя моего вида. И сделаю я это куда быстрее с воздуха». «Мы не можем летать над землями убогих», — напомнила Али раздраженно. «Это опасно. Я не хочу потерять новых воинов. Пока что мне удается сдерживать недовольство, но если пропажи станут массовыми, боюсь стычек не избежать». «Почему вы так уверены, что ваших стражей пленили именно бескрылые?» — поджала губы Айрин. Она тоже не пребывала в восторге от того, куда сворачивает разговор. «Сотнями лет, значит, не общались, только границу патрулировали. А как кто-то пропал, сразу люди виноваты. Может, там вообще один из Аль постарался. Мало ли таких случаев». Убил из ревности или зависти и прикопал в лесочке. Чем больше девушка наблюдала за крылатыми, тем больше они напоминали повадками людей. За редким исключением сходство поражало. «Они пропали на границе», — взмахнула крыльями дама. А Ирин чуть не сдула славки. но то был всего лишь аналог человеческого пожатия плечами. «Что еще с ними могло произойти?» «А следы, улики?» — не отступала девушка. «Давайте договоримся так. Я постараюсь выяснить, что произошло с теми стражами. Не обещаю, что получится, но попытаюсь разобраться. Если преступление совершил кто-то из убогих, я определю, кто именно, и будем решать его судьбу вместе. Видите ли, это вполне могла быть и месть». «В смысле?» И загнула пышную белесую бровь мать. Но мало ли, те стражи кого-то убили первыми. Или украли, скажем, скотину. Или траву съедобную помяли, оставив жителей без запасов на зиму. Перечислила Айрин возможные варианты. Как ни странно, она неплохо разбиралась в потенциальных проблемах поселений, живущих примитивно с земли. Очень многие колонии скатывались на этот уровень, особенно удаленные. Хорошо, если способы связи с центром уцелевали. Тут вопрос про питание и безопасности стоял остро. В людях просыпались древние инстинкты и за вытоптанную кукурузу вполне могли убить. «В таких делах нельзя все решать нахрапом и поверхностно. Вот вы решили, что виноваты бескрылые. А они, может, думают, что виноваты вы?» «Мы ничего не делали», — возмутилась Аль. Айрин покрепче вцепилась в лавку, чтобы ее не смахнули трепещущие крылья и переждала всплеск негодования. — По вашему мнению, ничего, — терпеливо повторила она, — а по их, возможно, что-то. Я всего лишь предлагаю не торопиться и разобраться в проблеме. — Хорошо, — поразмыслив, величественно кивнула мать. — Ты говоришь здравые вещи. — Доверяю тебе разобраться в произошедшем и принести мне результаты. И почему оно звучит так, словно Айрин оказали великую милость, а не озадачили ворохом совершенно ее не касающихся проблем? Девушка придержала иронию и вежливо склонила голову. Я согласна. В обмен прошу помощи ваших стражей. Мне нужно пролететь на территории Бескрылых. Думаю, если делать это на приличной высоте, будет достаточно безопасно для всех, чтобы определить из направление, в котором находится мой соотечественник. Думаю, тебе в любом случае придется взять с собой кого-то из наших на земле убогих. Пусть и скрытно. Постукивая острейшим когтем по подбородку, задумчиво подтвердила Аль. Я хочу знать все детали и быть уверенной, что ты не утаишь правду. А Ирина открыла был рот, чтобы оскорбиться, но тут же закрыла его обратно. Получила помощь? Тихо сиди и радуйся. Мать вовсе не обязана была соглашаться на ее условия. Мало того, могла дать добро на агрессию и завязались бы периодические приграничные межрасовые стычки, что быстро переросли бы в полномасштабную войну. На фоне общего благоразумия старой Аль, легкое недоверие к существу, которое она видит впервые в жизни, оправдано и даже закономерно. «Если мне будет позволено, я бы хотела попросить, чтобы меня сопровождал Айркор», — добавила Айрин после секундной заминки. Она представила, что с ней пошлют кого-то из разряженных столичных снобов и передернулась. Доказывать всю дорогу, что она не враг и, может быть, сильнее их, мало радости. А уже видел ее в деле. Мало того, даже до дуэли он явно относился к ней, если можно так выразиться по-человечески. Так что, если уж выбирать, то лететь в поход лучше со знакомым. Мать кланов прищурилась и пристально оглядела девушку. «Интересно». Протянула она, но поразмыслив кивнула. Хороший выбор. Только дело это опасное, а потому решиться он должен сам добровольно. Я приказывать ему не буду. Проси сама. Договорились. Отозвалась Айрин, поднимаясь с лавки. Похоже, аудиенция подошла к концу. Благодарю вас за сотрудничество. Ну что ты? Я ничего не сделала. Аль тоже поднялась и с нескрываемым любопытством разглядывала собеседницу с высоты своего роста. «Это мне нужно тебя благодарить. Если бы не ты, кто знает, как бы повернулась эта неприятная ситуация со стражами». Аиркор знает о пропадающих Аль?» — уточнила Айрин. «Не хватало еще, чтобы это оказалось некой военной тайной». Двое пропавших были из его отряда, вздохнула мать. Да, он в курсе. И думаю, убедить его помочь не составит труда. Девушка склонила голову и направилась к выходу, истово надеясь, что у аль не приняты некие замысловатые ритуалы по отношению к власти мущим. Помнится, к президентам Терры нельзя было поворачиваться спиной, или то к королям «Один момент». Айрин помедлила на пороге, вспомнив вопрос, что волновал ее с первой минуты их беседы. «Откуда вы узнали, что у меня проблемы с самоконтролем? Точнее, что я не наврежу никому по собственной воле, но вполне могу против нее случайно». «Я видела множество таких же испуганных глаз». Мягко улыбнулась мать кланов, и вытянул руку к ближайшему проему. Волосы на руках и шее Арин вздыбились от внезапно сгустившегося вокруг заряда. Повеяло озоном, по арке пробежала едва заметная зыбкая молния, и в помещении ворвался порыв влажного ночного воздуха. Пылающие факелы костры затрепетали, недовольные неожиданным вторжением. Седовласая Аль медленно повернула руку ладонью вверх и сжала ее в кулак. Незаметный барьер, отделявший зал от внешней среды, встал на место, и бьющий в лицо Айрин ветер стих, будто его выключили. Девушка уставилась на абсолютно нормальную с виду арку, широко раскрыв рот. Она не удивилась бы, нажми мать на кнопку или как-то еще употреби она технологии. Но управлять щитом силой мысли, Или же она и создала этот щит? От внезапной догадки стало неуютно и морозно. И виноват в том был вовсе не прохладный приз, успевавший за краткие секунды взлохматить и привести в полнейший беспорядок ее волосы. Получается, у Али имеются некие сверхспособности? «Наши птенцы часто испытывают трудности при овладении своими силами». Эхом ее панических размышлений пояснила Аль. «Уровень у всех разный. Особенно тяжело тем, у кого он высок. Но надо же, никогда бы не подумала, что убогие тоже способны управлять энергией». «Не все», — растерянно пробормотала Айрин, селись уложить в голове абсолютно новую картину мира. «Далеко не все». То, что подобный трюк без подручных средств сможет провернуть, наверное, лишь она одна во всех обжитых мирах, девушка сочла за лучшее не упоминать. Зачем терять с трудом заработанные очки? Так глядишь, Шуаль появится немного уважения к презираемым ими убогим. Ничто так не внушает почтения, как равный противник. До сих пор крылатые опасались только баллист или что там в них бросало камнями издалека. Отныне пусть трижды подумают, прежде чем соваться на человеческие территории. Но самой Айрин теперь было безумно любопытно, что это за способности такие. Насколько мощные, что именно Аль подвластно, как у них это вообще получается. Вопросы теснились в голове, грозясь сорваться с языка. Но девушка усилием воли промолчала и вышла к ожидавшим ее в коридоре стражам. Вызнать все детали она сумеет и у знакомых. Покажи она свою заинтересованность сейчас, как бы ни начали ее саму допрашивать. Мать кланов не вызывала Вайрин Айрин желание пооткровенничать. Слишком уж сильно от нее несло властью и мощью. Высоко никогда ничего не делают просто так. Лучше не быть ей ничем обязанной. А еще лучше вовсе бы не связываться, но, к сожалению, это уже невозможно. Придется плыть по течению и постараться как можно скорее выяснить, что же там такое происходит с исчезающими стражами на землях бескрылых. Тогда можно и поисками профессора заняться. И так бездна времени потеряно впустую».